Это видение было ему в Париже, на набережной Вольтера в XIX веке, в таком месте и в такое время, когда магия невозможна. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия, будучи учеником Гейлюссака и Араго, презирая все фокусы, проделываемые людьми, стоящими власти, Незнакомец, очевидно, поддался обаянию поэзии, которому все мы часто попадаемся как бы для того, чтобы избежать горьких истин приводящих в отчаяние и бросить вызов всемогуществу Божию. Итак, волнуемый необъяснимыми предчувствиями какой-то необычайной власти, он вздрогнул при виде этого света, при виде этого старика. Волнение его было похоже на то, какое мы все испытывали перед Наполеоном, какое мы вообще испытываем в присутствии великого человека, блистающего гением и облеченного славою. «Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа о кисти Рафаэля?» – учтиво спросил его старик. В звучности его внятного отчетливого голоса было нечто металлическое, Он поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик был освещен со всех сторон. Стоило купцу произнести священные имена Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик без сомнения и ожидал, потому что он тотчас же надавил пружину. След затем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенному взору незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике земное существо, вполне живое, нисколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова Спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном. Ореол лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто и исходил этот свет. Его чело, каждая черточка его лица исполнены были красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Алые губы, как будто только что произнесли слово жизни, и зрители скал его отзвука в воздухе, допытываясь его священного смысла, вслушивался в тишину, вопрошал о нем грядущее, обретал его в уроках минувшего. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежище смятенные души. Словом, всю католическую религию можно было прочесть в кроткой и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, к которому она, эта религия, сводится. Любите друг друга. Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала себе любви, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществами свойственными очарованию музыки, это произведение Рафаэля подчиняло вас властным чарам воспоминаний, и торжество было полным. А художники вы забывали Впечатление этого чуда еще усиливалось очарованием света. Мгновениями казалось, что голова движется вдали, среди облака. Я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось. Холодно сказал торговец. Ну что ж, значит смерть! воскликнул молодой человек, пробуждаясь от мечтаний. Слова старика вернули его к роковому жребию и путем неуловимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было ухватился.